Глава 4. На вопрос Бурченко ответить было сложно. Откуда же мне знать, что там на уме у экипажа самолета-заправщика американских ВВС? Можно представить, что он заблудился, но уж слишком тогда он явно шел смотреть акваторию близ Одессы. Надо быть отчаянным парнем, чтобы на летающей бензоколонке вторгнуться в воздушное пространство вероятного противника». «Я вам в Москве еще говорил про отличие от обыкновенного разведывательного полета и данного вторжения американских самолетов». «Но тогда вы утверждали, что они тренировались на нашей системе ПВО. Заправщик зачем?» «И правда нелогично. Лететь из Турции на F-111 было не очень далеко. Вполне подошли бы подвесные топливные баки. Их у нашего противника не было. Они бы пригодились, чтобы чувствовать себя уверенно на большом расстоянии от авиабазы. Хотя...» «Кто сказал, что этот самолет залетал именно из Турции?» «А если предположить, что F-111 «Рейвен» работал не из Турции, он мог взлететь с базы «Авиана» в Италии и пролететь через воздушное пространство проливов Босфор и Дарданеллы, к нам. Но как туда f 111 попал? В «Авиана» только истребителей? Бурченко встал и подошел к иллюминатору. Он всматривался в морскую даль и периодически щелкал пальцами. Видимо, это у него такой способ думать. Пока Андрей Викторович исполнял роль метронома, я обнаружил несостыковку. На киле F-111 были буквы LN. Значит, этот самолет с британской базы Лейкингхит. Он как-то попал в Черное море транзитом через аэродромы НАТО в странах Средиземноморья. «Родин, ну что вы молчите, я жду решения». «Я лишь могу сделать предположение. Решение принимаете вы. Пока что только мысли у меня». Андрей Викторович помотал головой и повернулся ко мне. «Вас привлекли для выполнения этой задачи, чтобы вы предлагали решение, проблемы не создавали их. Ваши мысли оставьте при себе, они мне не нужны», — возмутился представитель конторы. «Вот это заявочка, товарищ из КГБ, мол, как долго я за вас буду делать свою работу?» Чаем мне пить перехотелось, как и находиться в этой каюте. «Тогда позвольте убыть на отдых. Завтра у нас день предварительной подготовки», – встал я со стула. «А вот авиагруппа летает, и погода отличная», – намекнул Андрей Викторович. «Мы по своему плану». «Пожалуйста, если что-то у вас появится, дайте знать». Моментально Бурченко сменил возмущение на спокойствие и отвернулся к иллюминатору странно у нас разговор закончился я даже не успел додумать зачем американцам такие сложности хотели что-то разведать над черным морем пускайте патрульные самолеты орион Есть нужда их прикрывать поднимите с базы инджерлик в Турции f16 Зачем фронтовой бомбардировщик f-111 и тогда привлекать? Перед тем как выйти из каюты, я остановился напротив двери. Бурченко звал меня для обсуждения черноморского вопроса. Меня же интересовал больше Средиземноморский. Летать и выполнять задания, зная, что кто-то сливает американцам информацию, весьма сложно. «Андрей Викторович, так мы не услышали вашего мнения по поводу перехвата меня и Морозова в районе Крита. Что вы думаете по поводу версии об утечке информации?» «Утечка не рассматривается. На корабле истинную задачу знали только грабленный я. Заранее никто не знал ее». — На московское руководство, — намекает Бурченко, — им ничего не предъявишь в данной ситуации, слишком они далеко. — А командование эскадры и корабля, в частности? — В наши дела они не вовлечены. Для них это были плановые полеты, вас даже не видели на индикаторах, только постоянные помехи. Тихо сказал Бурченко, доставая очередную сигарету. — Значит, хорошо, у нас комплекс работал. Мы его в список испытаний включили чуть ли не последним, — подметил я. «Ну что ж, успешно пробовали изделия. Так держать». На пути в каюту меня перехватил Ребров. Лицо у него было красное, скулы тряслись, и дышал он как бык в брачный период. Ему нужно было со мной что-то обсудить, да только все не получалось. Каждого проходящего мимо нас матроса или мичмана он удостаивал искрометной фразой. Вот и попался ему один из старших матросов. «Ну и где ботинки? За шесть, значит, распорвались. Руки покажи, откуда растут!» Спросил он у невысокого старшего матроса, пробегавшего мимо нас в тапках. Вот, тут начало, показал на плече ребровый старший матрос. Это у меня отсюда руки начинаются. А у тебя из другого места раз ничего сделать не можешь. Из какого растут показывать не хочу, боюсь оказаться правым. Бегом на свой сход. Есть, товарищ, капитан Перв... Это ты у себя на флоте будешь меня так называть. Полковник, я для тебя. Быстро убежал. Старший матрос исчез, сверкая голыми пятками, а я внимательно посмотрел на Гелия Вольфрамовича. Начинаю думать, что зря на моего бывшего училищного комыску такой груз взвалил. Еще и намекал большому начальству на его кандидатуру командира. Схуднул Ребров знатно, пока полком командует, и нервы уже на пределе. «Чувствую, что у вас неприязнь ко всему флотскому». и еще какая!» «Это у тебя только полеты здесь и беседу, у Бурченко. А мне с моряками работать. Порой сил не хватает с ними спорить. он на крайней смене. Заходим на посадку с одним из молодых летчиков. Дальность 2 километра, а не давай курс менять. Мало, у них по плану маневр, их не волнует, что у меня керосина мало». «Такое случается, но вы же не про это хотели поговорить». «А, да. Ветров и Борзов. Любимцы твои помнишь?» чего это, любимцы? Неплохие ребята, они на отборе были. Летал я с ними в Крыму. Допустились быстро». На этом их стремительное восхождение к успеху и закончилось. На этих двух пернатых братьев только по одной посадке на палубу в Средиземке. Надо исправить, а то они одни остались с таким малым послужным списком. Слетаешь с ними? «Хотелось мне уточнить, почему никто из авиагруппы не сделает это, но занятость остальных мне очевидна. Плюс есть мысль, что сложности имеются у летчиков авиагруппы в подготовке двух этих друзей». «И вы тоже с ними справиться не можете? Хулиганит кто, Паш Ветров?» «Я ему похулиганю». «Не понравилось мне, что он полез к этим американцам, попугать, видите ли, решил». «Да? И как?» Ребров взорвался от негодования, назвал меня головой. Ветров удостоился характеристики странной, только в более жесткой форме. «Он так нарвется, что они его собьют. Или еще хуже, он сам самолет разобьет. Ты вообще за этими двумя товарищами присматриваешь слишком сильно. Они тебе в будущем могут и руки не подать». «Главное, что они летать научатся на корабелке благодаря старшим товарищам, а необходимость уважения проявлять, ну, сами для себя решат». «Слетаю, посмотрю на него. А как там Борзов?» э, «Нормально. Только два раза уже его забул булдыжника перед летной сменой ловил за стаканом. Ветров тот хитрый, он чуть что, сразу куда-то на нижней палубе прячется от меня. А этот вечно выхватывает за то, что Чал Данец думал. «Так может ему пока дать отдохнуть?» «Ты чего? У меня как будто летчиков много. Борзов на Су-27К садится и взлетает отменно. На миг переучен. Ты его завтра возьми на 29-й». Пускай начинает привыкать и к этому самолету. Хорошо, но если времени у меня не будет, пускай на Су-27 подлетнёт. — Уже запланировал. Мы разошлись с Вольфрамовичем по своим каютам. Пока шел, думал, насколько же неправ Борзов в своих желаниях залить за воротник. Только я об этом подумал, как услышал голос Геры Борзова из моей каюты. Открыл дверь, а там феерическое выступление между кроватями. «Во! Сергей Сергеевич летчик от Бога! Вместо рук у него крылья! Пропустите-ка героя Союза! Это, это... меня, в смысле!» Был Гера, если не в Зюзю, то под шафе точно. Сидевший на своей кровати Морозов еле сдерживался, чтобы не вскочить и выгнать мальца. «Чё -то только Борзову принесло сюда?» «Ты чего припёрся? Завтра полета, а ты шарахаешься!» Сказал я и схватил Борзова за воротник. Потянул на себя, но не так уж и просто с тренированным пареньком это сделать. Гера начал сопротивляться и толкаться. Вырвавшись, я скрутил его и заломал руку. Нагнув над умывальником, начал Борзова умывать. О, о всё! Я понял, Сергей Сергеевич! Уже хорошо!» Несколько минут Гера сидел на кровати и выслушивал от каждого из нас поочерёдно лекцию о вреде пьянства. «Ты, Борзов, ты как так набубенился-то, а?» – интересовался Белевский. «Очень просто. Сначала постепенно, а потом вдруг...» «А причина?» – наехал на него Морозов. «Вот вы не были в моей шкуре. Вас не накрывали эти стервятники Запада, а меня как накрыли со всех сторон. Я одному зашел в хвост, на меня давай к воде прижимать. Я от них ушел, но тут еще...» «Душу нам долго изливал Борзов. Оно и правильно. Пускай так, чем он опять пойдет и напьется. Только где они находят в таких количествах? В отрыве от большой земли у тех состава особо не разживешься кристально чистым. Значит, где-то на корабле находят шило. После исповеди и моральной накачки от старших товарищей мы уложили младшего сотрудника в соседней каюте у печки и Тутонина». Витя возмутился, поскольку сопение Борзова отвлекало его от работы над книгой. Тутонин писал роман о «Летчике-испытателе» на основе своего богатого опыта, и ему требовалось полное погружение в процесс. «Да вы его вот слышите? Это же паровой каток. На флоте говорят, хочешь жить в уюте, ешь и пей в чужой каюте». «Витя, не зуди, писать хочешь в нашу каюту иди», — предложил я. О, «О, я ценька наслышан, что у вас морозу стрекочет, будто пулемет», — продолжил возмущаться Тутонин, но деваться ему некуда. «А затычки уж не пробовал?» — спросил я, на что Тутонин сделал задумчивый вид. «Хм, идея получше есть». И куда-то убежал по коридору. Я вернулся в каюту, где уже по кружкам был разлит горячий чай. Мы приготовились к вечерним посиделкам. Белевский спросил, что делать с молодым, на что у Морозова было радикальное решение. «На берег, первым рейсом. Он нас обосрал, сказал, что мы ничего не знаем о боях. Один раз побывал в бою, и ся, звезду ему вешай». «Ты себя в нем увидел?» – уточнил я. Морозов посмеялся, а Белевский согласился с моими словами. «Нет, я бы вас сразу послал и очень далеко. Да и мы же знаем, кто из нас лучше», – ответил Коля. «Да это-то тут при чем? Нам парень о страхах рассказал, а ты все свое эго наружу выворачиваешь. Пошел ты сам, Николя!» — рыкнул на него Белявский и вышел из каюты покурить. «А Че не так-то сказал?» Все ты правильно сказал. Мы знаем, кто из нас лучше». «А, ты начинаешь это признавать. Я же не сказал, кто именно. Спать давай». Тут уже Морозов задумался. «Пока его стремление стать лучшим ограничивается только словами». Испытание он проходит уверенно, качественно и строго по заданию. А вот в коллективе пока только выделяется гонором и пафосом, ну и спорами с флотским руководством. Следующее утро прошло под аккомпанемент стенаний Морозова, что он не может попасть в гальюн. Скакал в коридоре Коля, как заяц перед зайчихой. «Ай, э, чё делать-то? что делать-то?» В этот момент мимо каюты шел ведь Стутонин. У него и на этот счет нашлась флотская мысль. «Коля!» «Хочешь морской совет?» «Я в туалет больше хочу, но ну, давай». «Только покойник не сыт в рукомойник», — ответил ему Витя. «Я и белевский чуть с коек не упали. Надо эту фразу над умывальником наклеить». До начала предполетных указаний надо было как-то объяснить Реброву, что Борзов летать не будет. Истинную причину говорить не стану, так что решил сказать, что времени только на одного. До Вольфрамовича информация была мной доведена. Когда на предполетных Борзов сидел за столом, на его лице читалось разочарование. Зато Ветров был радостнее всех. В комнате, где мы экипировались, Борзов подошел ко мне с просьбой повлиять на решение Реброва. Пока я надевал спасательные поплавки из комплекта пояса АСП-74, Паша продолжал меня обрабатывать. «Денек выжди и готовься на завтра. Если свободен, буду слетаем». «А-а, а потом у вас задачи, и все средства на нее опять уйдут, и опять вас будут гонять над акваторией. Бухту не смогли заснять нормально». «И как узнал молодой лейтенант про наш вылет? Еще и тыкает меня в провал, которого не было». Так, по крайней мере, сказал Бурченко. «Слушай, иди-ка ты, пока по шее не получил. Скажи спасибо, что все так, не спеши жить». Ветров посмотрел на друга. Борзов что-то проворчал себе под нос, но все-таки согласился. Полетная палуба начала гудеть, двигатели самолетов запускались, ветер шумел в ушах, а редкие чайки проносились над палубой. На подходе к самолету Паша Ветров вспомнил ситуацию с другом. Я сначала не слушал, вдыхал запах утреннего Средиземноморья. «Он действительно сильно переживает. Кто-то из наших однополчан начал над ним шутить по этому поводу, так Гера еле сдержался, чтобы не ударить». «В вашем коллективе совсем кукухнулись?» – перекрикивал я ведущий на третью стартовую позицию самолет. «Да все ж молодые! У всех на уме только самоутверждение!» – улыбнулся Ветров. «И то верно!» – я начал себя ощупывать и не нашел на колене планшет. В уме сразу всплыло, что мог оставить его на пункте управления визуальной посадкой. «Жди, я сейчас!» Пробежав через палубу, я зашел в небольшое застекленное помещение с мониторами и кучей радиостанций. Руководитель визуальной посадки РВП следил за готовившимся ко взлету Су-27К. Газоотбойники подняты, форсажи двигателей разгораются. «Вот ваш планшет!» — протянул мне РВП. «Спасибо, без него как без глаз!» — ответил я. Су-27К уже не мог терпеть. Со стороны видно, как самолет трясёт. Да и стекла трясутся на пункте управления визуальной посадкой. Корабль ускорил ход. Ветер, если верить индикатору, увеличился. Хм. Столь спокойный размеренный начало дня впервые в этом походе. Так бы всегда. Внимание! Всем доброе утро! Начало полетов на Саламандре. День. Простые метеоусловия. 0.15 разрешил взлет. 0,15, бартажи есть! Залетаю! Прозвучал в эфире голос Геры Борзова. Мать его за ногу! Он что в кабине делает? Как же так? Самолет срывается с места, но я замечаю сизый дымок в левой части гондолы двигателя. РВП видит, но молчит. Секунда, вторая. Самолет уже не остановить.